Порыв ветра, распахнул одно из окон, ворвался в зал и разметал лежавшие на столе бумаги. С тяжелым вздохом Морван поднялся и пошел закрыть окно. Возвращаясь, он пальцами снял нагар, коптившей свечи, и, наконец, остановился против девушки. «Я покажу вам мое лицо, когда сочту это нужным». «Что касается моего имени, знаете же, что уже много лет у меня нет другого. Именно под этим именем знают меня там», — добавил он, показав головой в сторону шумящего моря. «Мне нечего вам сказать», — возразила Марианна, нахмурившись. Кроме просьбы вернуть то, что мне принадлежит, я имею в виду ценности и моего слугу, и предоставить мне возможность следовать своей дорогой. По крайней мере, после того, как вы дадите мне поесть, честно говоря, я умираю от голода. К столу мы пойдем через несколько минут. Я ждал вас к ужину, но... Прежде мы уладим наши дела. Я теряю аппетит, когда что-нибудь меня тревожит. А меня он не покидает ни при каких обстоятельствах. Ладно, чтобы раз и навсегда покончить с этим, спрашивайте, что вам угодно. Куда вы направляетесь? Париж, — сказала Марианна с приятным сознанием, что она говорит правду. — И с кем вы должны встретиться? — С красной селедкой? — Или же с шевалье де Брюсларом? хотя вряд ли последний будет сейчас в Париже. Я не могу сказать. Ко мне должны будут прийти. А с кем я буду иметь дело, мне неизвестно. Теперь уже Морван погрузился в размышления. Но Марианна догадывалась, о чем он думает. Такая молодая и неопытная девушка. Могла быть только слепым исполнителем чужой воли и, следовательно, не могла знать о важности своей миссии. Придя к такому выводу, он улыбнулся ей улыбкой тигра, настигающего свою жертву. Ну что ж, охотно верю вам и не буду принуждать раскрывать ваш секрет, что могло бы иметь как для вас, так и для меня печальные последствия. Но вы представляете для меня счастливую находку. Глупо было бы не воспользоваться этим. Воспользоваться? Но ну как? А вот так. Я уже послал двух эмиссаров. Одного в Хартвеллхаус, Королевскому двору. Другого в Лондон, к графу Дантрегу. Ни один из них не вернулся, и уже много месяцев я не получаю ни приказов, ни директив. Я уже начал отчаиваться, когда море чудесным образом выносит на мой берег вас, подлинно, посланницу Бога. И вы думаете, дорогая посланница, что я вас отпущу, не получив хоть небольшой помощи?» Голос его стал мягким, почти нежным, но Марианна с трудом удержала дрожь. Что-то кошачье было в этом человеке. И она предпочла бы видеть его неистовую ярость, чем эту притворную ласковость. Однако внешне она ничем не проявила свои чувства. — Каким образом я смогу вам помочь? — Очень просто. Вы останетесь у меня, моей почетной гостьей, королевой этого печального замка. В это время ваш слуга, этот человек, который вам так дорог, а на мой взгляд является чем-то большим, чем простой слуга, моими заботами будет направлен обратно в Англию. Хорошие провожатые представят его королю или мадам Рояль. Ее высочество, очевидно, очень любит вас, если подарила такой ценный медальон. Она не останется безразличной, узнав, что вы задержаны у меня, и не можете выполнить свое поручение до тех пор, пока я не получу удостоверение от принца, или хотя бы ответ на мои вопросы. Морван следил за ее реакцией, и Марианне пришлось призвать на помощь все свое хладнокровие, чтобы не попасть в просак потому что в планах разбойника не было ничего утешительного для нее. Жан Лэндрю никогда не согласится и дальше играть навязанную ему роль, если речь пойдет о возвращении в Англию, где вы ждали пантоны Плимута или Портсмута. Он скажет правду, и тогда над ним нависнет угроза быть убитым на месте людьми Морвана. Что же касается ее? что если Морван заподозрит, кто она в действительности, и узнает, что она убежавшая от веревки убийца, а не агент принцев, ее жизнь не будет стоить и ломанного гроша. Морван был доверенной особой и, кроме того, тесно связан с английской полицией, раз он надеялся получить от нее какую-то пользу. Надо было использовать любую лазейку, чтобы ускользнуть от этой опасной персоны. А чтобы найти подобную возможность, требовалось время. Поэтому, когда Морван спросил и так, что вы думаете о моем предложении? Она ответила абсолютно спокойно, даже найдя силы для улыбки. Я считаю его заслуживающим внимания, и мы сможем обговорить его в деталях немного позже, например, когда мы поужинаем. Явно удивленный таким быстрым согласием, Морван расхохотался и, наклонившись, предложил ей руку. «Видно, вы действительно очень голодны. И вы тысячу раз правы. Пойдемте, восстановим наши силы». Место, где у Морвана ели, не имело ничего общего с першественным залом. Это была просто большая кухня, с утрамбованным земляным полом. Сложенный из гранита огромный камин полностью занимал одну сторону, а в глубине против закопченных стен виднелась небольшая каменная скамья, на которой сидел старик с торчащими из-под круглой полинялой шляпы седыми волосами, упершись подбородком в сучковатую палку. С другой стороны у узкого окошка Стоял перпендикулярно стене длинный ларь, а по бокам него две скамьи со спинками. Чашки и миски из красного фаянса находились вверху в большой плетеной корзине, висевшей на закрепленном у потолка блоке. Пламя очага и смоляной факел, вставленный в железный таган, только и освещали как в средние века длинное низкое помещение, в котором царил запах древесной гари. Когда Марван ввел Марианну в кухню, там находилось, кроме дремлющего у камина крестьянина, четверо. Уже знакомая девушке старуха, хлопотавшая над большим котлом, красавица Гвен и двое мужчин с которыми Марианна при таких ужасных обстоятельствах встретилась на берегу. Никто не разговаривал. Гвен удовольствовалась тем, что, садясь за стол, окинула пренебрежительным взглядом новоприбывшую. Заняв место рядом с ней, напротив трех мужчин, Марианна не смогла удержаться, чтобы не спросить, где Жан Ледрю и почему его нет здесь. — Потому что в моем доме, так же, как и в других благородных домах, челядь не садится вместе с хозяевами за стол. — Эти господа, — добавил он шутливым тоном, показывая на Винока и его приятеля, — мои лейтенанты, правда они не дворяне, но это не имеет значения, вашего слугу покормят на месте, в Риге, где он заперт.